387. Июнь 17. -е. построение тонкого мира, опустившиеся из огненного, приближаются к Земле для воплощения в плотные формы. Участники мировых событий в незримых мирах уже знают о неизбежности сроков. Придется передавать в другие руки то, что было в их руках. Великие перемены нависли навислен планетой. Даже природа в ожидании и неспокойной стихии Мир во всех своих аспектах есть единое целое, сужденное время приближается стремительно.